Хорошие новости Утро следующего дня началось очень рано. Несмотря на усталость, выспаться женщине опять не удалось, заботы тревожили и напоминали об обязанностях. С рассветом леди Камила поднялась и решила не откладывать в дальний ящик насущные вопросы. Собралась, позавтракала и ранним утром поехала к Ванессе Бурше. Молодая леди не заставила гостью долго скучать и дожидаться на лестничной площадке. Дверь открыла сама хозяйка. Тоскливая маска на лице женщины мгновенно сменилась удивлением и восторгом. «Госпожа Кэмпбелл, это вы! Глазам своим не верю!» «Я? С добрым утром вас!» «Боже мой, какой приятный сюрприз!» «А что вас так удивило? Мы ведь договаривались, когда появятся новости, я навещу вас!» «Вы привезли мне хорошие новости», — опережала событие отчаявшаяся женщина. Ей так необходим был глоток радости. «Ванесса, дорогая, для начала сделайте Божью милость, впустите меня в квартиру, или мы вот так на пороге будем обсуждать. Я на ногах еле держусь. Вчера был трудный день, очень устала. В результате нервного напряжения отдохнуть не смогла, мысли мешали». Ой, простите меня, леди Камила, все время жила в ожидании встречи с вами. Не поверите, бессонными ночами, фантазируя, рисовала всевозможные вариации, когда вы прибудете и с какими новостями, а сейчас от неожиданности так растерялась, что забыла обо всем на свете, в том числе о правилах приличия. Простите, Бога ради, пожалуйста, проходите, очень рада видеть вас, и не сердитесь на меня. Увидела вас и потеряла дар речи. «Дорогая моя, вы такая впечатлительная. Ни при каких обстоятельствах не стоит терять самообладание. Мой вам совет». Сводница прошла в комнату, и у нее в душе все опустилось. Покосившаяся этажерка со скрипом едва держалась, чтобы не свалиться на пол. Потертая временем мебель, неоднократно штопанные занавески на окнах, да и на самой хозяйке, плохо выглядело совсем непривлекательное старенькое платье. Ванесса перехватила потухший взгляд нежданной гости. «Простите, я не одета и знаю, что выгляжу плохо». Леди Камила обвела унылым взглядом обстановку в комнате и тяжело вздохнула. «Это вы меня простите, Ванесса, что с утра ворвалась к вам без предупреждения. День расписан по минутам, а мне необходимо было переговорить с вами». «Понимаю, госпожа Кэмпбелл, вы очень занятой человек, а я заставила вас тратить время на себя и проделать дальнюю дорогу. Прошу меня простить». Девушка виновато опустила голову и добавила. «Не спится ночами. Печальные мысли гнетут, грызут и разъедают душу, вот и подскакиваю чуть свет». «Но что вы в самом деле? Зачем себя вините во всем? Это моя работа». «Успокойтесь, пожалуйста. Давайте перейдем к делу». «Да, конечно. Присаживайтесь. Внимательно слушаю вас». «Леди Ванесса, я ведь действительно привезла вам хорошие новости». «Да?» — обрадовалась отчаявшаяся женщина и захлопала в ладоши, как маленькая девочка, которой только что преподнесли долгожданный подарок. «Да, моя дорогая, чудеса и сегодня случаются в нашей жизни». «На следующий день после вашего визита граф Сомерсет приезжал ко мне по собственному желанию. Верите, без напоминания о себе и приглашения не представляете мое удивление, когда Дворецкий доложил о его появлении ранним утром? Но и это еще не все. Самое удивительное в этой истории, что и вы запали ему в душу. Ванесса, вы произвели на графа незабываемое впечатление». Он приехал ко мне с просьбой поспособствовать дальнейшим отношениям с понравившейся ему женщиной. Замечу одну деталь, предугадывая ваш вопрос. Не о содержанке он мечтает в вашем лице, а жене, о матери своих детей и хранительнице очага. Господи, святая Дева Мария, Отец Небесный, да разве возможно такое после стольких лет бед и страданий? Это самое настоящее чудо. «Вы не понимаете, что для меня сделали», — расплакалась бедная, обездоленная женщина. «Да, это и есть чудо. Согласна с вами. Сама не ожидала такой удачи, и в глубине души искренне порадовалась за вас, леди Ванесса. Но, пометуя о договоре, надеюсь, вы помните о нем, графу не открыла нашего секрета. Пусть пребывает в своих грезах, а мы пока подготовимся к встрече». «Я купила вам два роскошных наряда, к ним обувь и украшения, будете чередовать. Пока этого вполне достаточно. Деньги мне возвращать не нужно, это мой вам подарок. Могу вас заверить, что вскоре вы услышите от графа Сомерсета заветные слова. Станете его супругой и хранительницей очага, и ваша жизнь обретет смысл». «Боже правый, мне не верится, что я слышу!» Женщина разрумянилась. Неужели такое возможно после стольких лет скитаний, потери, унижений? Милая моя, все возможно. Вам помогает человек, знающий толк в этом деле. И высшие силы настроены благожелательно. Не сомневайтесь в успехе. Леди Ванесса, просьба к вам. Не выдавайте меня графу. Мы знакомы с ним очень давно. Он когда-то был близким другом моего отца и носил меня на руках. Глаза Ванессы расширились и округлились от удивления. Да-да, не удивляйтесь, не хотелось бы, чтобы по причине женских хитростей и уловок старый друг семьи утратил доверие ко мне и разочаровался. Но что вы, госпожа Кэмпбелл, как можно? Вы так помогли мне. Я обязана вам, не волнуйтесь, я умею хранить тайны, буду молчать. Понимаю ваши опасения, солидарна с вами и всем сердцем благодарю за все, что вы сделали для меня. А как вы условились с графом, не могу скрыть детского любопытства. Прежде всего, мне нужно будет сообщить ему о вашем согласии на его визит. Сюда? Боже, он увидит, в какой разрухе я живу и разочаруется во мне. Об этом я не подумала, не представляла, что ваше положение настолько печально и уныло. Не волнуйтесь, назначу встречу у себя, когда вы свободны. Скажите, когда удобно вам, и я подстроюсь. Это хорошо, дайте подумать. Завтра ближе к вечеру, например, часов в шесть вас устроит? Меня устроит все, только бы не стать вам помехой. Нет, завтра у меня все встречи должны состояться примерно до пяти вечера. Немного отдохну и приму вас с графом. Чудесно. Тогда на сегодня все. Да, хорошо, что не забыла. В сумку между вещами вложила для вас духи и кое-что из дорогих украшений. Постарайтесь хорошо отдохнуть, чтобы выглядеть свежей и быть на высоте. Это важно. Но у графа отменный вкус и наблюдательность развита отлично. Он подмечает все. Постараюсь соответствовать встрече и вашим ожиданиям. Замечательно, мне пора. По дороге нужно заехать к нему и сообщить о ближайшей встрече. «Понимаю, как вы одна всё успеваете, без секретаря или компаньонки? Выхода нет, приходится. Секретари нынче дорого обходятся. Когда-то давно была у меня компаньонка. Мой отец так разочаровался в ней, что уволил. В нынешней ситуации не считаю возможным позволить себе дополнительные расходы. Не просто вам достаётся кусок хлеба. Что поделаешь, так сложилась жизнь». «Сделайте одолжение, проводите меня. Не то заблужусь в лабиринтах ваших подсобных помещений. Их больше, нежели жилых». «Сожалею, ничего дешевле не смогла найти. Меня ведь кредиторы выселили из родительского дома». «Ужасно. Жестоко обошлась с вами судьба. Надеюсь, скоро все наладится. Проводите меня, мне пора». «Вы осчастливили меня, не могу поверить!» — воскликнула леди Ванесса и тут же опомнилась. «Да, пожалуйста, пойдемте. Прошу никаких прогнозов. Я суеверна. Давайте завершим дело успешно. Когда увижу вас с графом в храме на венчании, успокоюсь. Простите, моя вина. Эмоции переполняют. Воздержусь от реплик». Леди Камилла зря нервничала. Встреча графа Сомерсета и леди Ванессы Бурше состоялась, прошла на высшем уровне и вскоре сводница присутствовала на церемонии их венчания. «Они действительно созданы друг для друга, дай Бог им счастья», убедилась сводница, слушая священника в храме.